Он всегда был портретом моей свекрови. Но теперь это просто поразительно. В этом сходстве нет ничего необычного. Известно, что некоторые женщины могут проявиться в другом существе с величайшей точностью. И единственная погрешность заключена, так сказать, в половой принадлежности. Ошибка, о которой не скажешь. Феликс Кулпа. ибо пол скажется и на личности. Женственная утонченность у мужчины становится жеманством, скрытой обидчивостью и так далее. Феликс Кулпа — счастливая, ведущая к удаче, ошибка, латинское выражение. Оно восходит к святому Августину. Неважно, на лице ли, будь оно бородато, на щеках ли, рдеющих даже под бакенбардами. Но определенные черты, совпадающие с материнским портретом, найдутся. Изыщется ли такой старый шарлю, такая развалина, в которой мы не обнаружили бы под слоями жира и рисовой пудры изумляюсь какие-то осколки прекрасной женщины в ее вечной юности? В этот момент вошел Мурель. Герцогиня была с ним так любезна, что я даже несколько смутился. «Я не принимаю участия в ссорах семьи», — заметила она. «Вы не находите, что семейные ссоры — это скучно?» «Ибо если за эти двадцатилетние отрезки конгломераты кружков рушились и преобразовывались сообразно притяжению новых светил, впрочем, тоже обреченных удалиться, чтобы затем явиться снова, кристаллизации, затем дробления, за которыми следовали новые кристаллизации, происходили и в душах людей. Если для меня госпожа Германт была многолика, то для госпожи Германт, госпожи Сван и так далее, тот или иной человек был любимцем во времена предшествующие делу Дрейфуса, а затем фанатиком или слабоумным в начале дела. которая заставило их по-новому оценить людей и по-иному распределить партии, снова затем разрушавшиеся и воссоздававшиеся. Этому весьма способствует, влияя на чистое интеллектуальное сходство, истекшее время, с которым мы забываем свои антипатии и ненависть, даже причины, которыми объясняются наши антипатии и наша ненависть. Если рассмотреть под этим углом положение юной госпожи де Камбрамер, то мы обнаружим, что она была дочкой торговца из нашего дома, Жюпьена, и если что и добавилось для большего блеска, так только то, что ее отец поставлял мужчин господину де Шарлю. Обычно упоминается, что она была племянницей Жюпьена, К настоящему времени она давно мертва. Впрочем, воскресенье не редкость для персонажей писателя. Обычно при таких перемещениях из живых в мертвые, из мертвых в живые говорят о спешной правке, плохом здоровье писателя и тому подобное. Это, однако, не помешало ему соблюдать четкие сюжетные линии во всем остальном. Вероятно, помимо естественного удовольствия, которые такие перемещения, как и очередные круги до Шарлю, вызывали, эти путешествующие статисты важны не сами по себе, но в их связи с вещами, на фоне которых они перемещаются. К тому же здесь сокрыт некий символ. Одной смерти им, очевидно, мало, хотя многим ее достаточно. В них есть что-то неувидаемое, вечное. Подобно богам, они испытывают безразличие к очередному перемещению, которое предстоит претерпеть. Впрочем, выше автор рассуждает, вспоминая Кутара, о регулярном воскрешении элементов личности, и с таким подтекстом воскресение какой-либо из произвольных конфигураций выглядит вполне естественно. Однако в сочетании все это произвело ошеломляющий эффект, тогда как далекие уже причины не только были неизвестны большинству новых людей, но и, более того, были забыты теми, кто их знал.